Глава 68. Последние дни и особенно часы нездоровое напряжение вокруг Кати росло как снежный ком. Основной источник напряжения исходил от Мирзакарима Викторовича, который готовился к штурму последней вершины иерархии нового мира и по понятным причинам втягивал в это Катю. О новом мире он постоянно говорил иносказательно, с помощью метафор и аллюзий, рассуждая как будто на отвлеченные темы. Но тем не менее становилось понятно, что новый мир не ограничится пребыванием в убежище У4, и уж тем более не развернется на осколках прежнего мира». Их ждут совершенно другие условия, совершенно другое социальное устройство и новые порядки, почему-то базирующиеся на старых принципах рабовладения. Такой новый особый путь. «Но иначе нельзя», — говорил Мирзокарин Викторович, — «условия, в которых мы окажемся, как вирус чуткий к людским слабостям, и нянчиться, как прежде, с пороками мы просто не можем себе позволить». «Нам нужна новая парадигма, новая мораль и система ценностей». Звучало это безрадостно, несмотря на звенящее в голосе воодушевление. И хотя Кате казалось, что где-то она что-то подобное уже слышала, в целом она мало понимала, что Мирзокарин Викторович имел в виду, кроме того, что в новом мире он планирует занять место на самой вершине». Разумеется, источающие сладковатый запах гниения речи о ее собственной судьбе в новом мире тоже вливались ей в уши, но их уже Катя безошибочно считывала как садистское требование благодарности за доставленные мучения. Катя не понимала, что ей делать, до сегодняшнего дня она следовала своим эмоциям и интуицией. Единственное, что она точно знала, что долго так не продержится. Вопрос заключался лишь в том, что произойдет раньше. Он убьет ее или она убьет себя с его помощью. Имелись и более радикальные варианты, но здесь уже все эмоции гасил страх. Она видела, что происходит в капсулах, и какой бы бесстрашной ни была, здесь в ней просыпался отец, прирожденный трус. Сегодня Мирзакарин Викторович нервничал, хотя усердно это скрывал. Завтра к ним придут высокопоставленные гости, к которым он обратится с судьбоносным для себя предложением. Чувствовалось, что он на пороге чего-то важного для себя. Он появился в спальне со свертком, который развязал и бросил перед ней на кровать. Она увидела очередное дурацкое платье со сверхкороткой юбкой. «Еще одна фантазия стареющего фетишиста. И почему он так любит одевать ее, как куклу? В этот момент у него потели щеки и шея. Примерь», – бросил он из-под лобья, сверкнув очками. «Можно было пойти навстречу, не злить его в преддверии столь важного мероприятия. Но сегодня почему-то Катя впервые отодвинула эмоции, кое-как приглушила страх и попыталась разложить все по полочкам». В конце концов, как ей показалось, она выбрала меньшее из зол. «Я не буду это надевать». Он подошел и отвесил ей пощечину. Так откровенно он себя еще не вел. Возможно, такая прямота лучше изощренных пыток, но непривычная грубая сила остается грубой силой. Она выгнала Катерину в ступор. Щека горела, от обиды перехватывала дыхание и только-только где-то внутри начинала шипеть ярость, который не давал вспыхнуть страх. Да, тот отцовский страх. Мирозакарин Викторович, очевидно, увидел его в ее глазах, и его толстая короткая шея покрылась потом, а Катя вместо привычного крика просто молчала, обескураженно ощущая, как отцовская трусость гасит материнскую вспыльчивость. «Или мне самому тебя переодеть? Ты этого хочешь?» Он подошел ближе. Он уже делал так однажды. Нет, она этого не хотела. Стало тихо, до звона в ушах. Притихли даже трое его помощников в гостиной. Катя знала, что будет сопротивляться, и все закончится ее поражением, и будет только хуже. Но сквозь шипения стали прорываться языки пламени. От уничтожающего пожара ее спас Клод Дебюси, Мерзокарин Викторович вышел из спальни, и следом послышался гомон и стук. Доставили груз для завтрашнего банкета. Катя села на кровать, прижимая ладонь к горящей щеке. Среди шума в гостиной выделялся какой-то знакомый рык. Катя прислушалась и, не веря своим ушам, узнала его. Она встала и осторожно выглянула из спальни. «Да, среди тех, кто вносил коробки, был Харитонов». Он умело, даже искусно лебезил перед Мерзокаримом Викторовичем, умудряясь одновременно таскать коробки, командовать помогающим в доставке подчиненными и при этом всем своим телом, жестами, неосторожными движениями и словами, брошенными как будто невзначай обволакивать Мерзокарима Викторовича флером отборного подхалимства». Мирзакариму Викторовичу, любившему все красивое, явно не понравился этот медведообразный субъект со страшным лицом. Он осведомился у сопровождавших охранников, почему груз доставили заключенные, а не работники административного блока, но охранник только пожал плечами, а Харитонов, рассыпаясь в шутках, перемежаемых заискивающими эскападами, заявил, что французское шампанское грозило простоять почти час вне специальных холодильных камер. «На складе сказали, без холодильника держать не более получаса. Уж простите, ждать работников целый час? С кого потом спросят, если напиток испортится?» — говорил Харитонов, почтительно прижимаясь к стене, как только мимо проходил один из помощников Мерзокарима Викторовича. «Тем более тут желтая полоса проходит». Харитонов лихо и аккуратно работал, а заметив, что Мирзакарим Викторович двинулся к столу, ловко ухватил недовольного подчиненного с коробкой и вместе с ним впечатался в стену. Это действие так понравилось Мирзакариму Викторовичу, что он даже как будто с одобрением взглянул на Харитонова. «Ты ведь из заключенных? Из пассажиров?» «Так точно», — бодро отрапортовал Харитонов. «Старшина?» «Папа первой группы». «А кем были до?» «Командиром мотоманевренной группы погранотряда ФСБ России», — соврал Харитонов. «Хм, я ведь тоже из пассажиров». «Вы?» Харитонов так искусно изобразил восхищенно подобострастное удивление, что даже выглядывавшая из-за двери Катя ему поверила. «А что тут удивительного?» «Ну, — протянул Харитонов, — вы человек стратегический. Поясни». «Ну, как бы это сказать», — состроил простецкий придурковатое лицо Харитонов. «Но таких, как вы, держится мир. Простите, я плохо, может, изъясняюсь». От «Отчего же?» — расцвел от удовольствия Мерзокарин Викторович. «Смекалисто судишь». Катя больше не могла бороться с любопытством. Она открыла дверь и постаралась незаметно, насколько это возможно для красивой девушки, пройти по дальнему краю гостиной» чтобы занять кресло в углу. Харитонов скользнул по ней взглядом ровно столько, сколько в присутствии начальника можно было смотреть на его красивую женщину, умудрившись при этом взглядом выразить комплимент начальнику за его прекрасный вкус. Этот взгляд Мирзакарин Викторович тоже оценил, и, очевидно, его расположенность стала оборачиваться в сторону Харитонова. Он видел, что Харитонов наделён командирскими способностями, ловок в обращении с начальством и подчиненными, умеет принижать собственный ум и явно пытается завоевать расположение Мерзокарима Викторовича. Катя уже знала, что ее властитель, хотя открыто этого не признавал, пытался окружить себя людьми, не входящими в официальную структуру местной власти. В нее входил и тот похотливый ушлый батан несколько смышленных мелких охранников и работников административного блока. Все они были преданными глазами и ушами мерзокарима Викторовича. Теперь вот он заинтересовался и Харитоновым. А вернее, Харитонов сумел его заинтересовать. Кате было очень интересно, что затеял Харитонов, что он здесь делает – учитывая минувшие события, ей почему-то казалось, что он здесь не случайно. Она уже поймала на себе два его быстрых настоящих взгляда, когда Мирзокарим Викторович отвернулся, но разгадать их было невозможно. Один из помощников в гостиной подошел к Мирзокариму Викторовичу и стал шептать ему что-то на ухо, но Мирзокарим Викторович схватил его за плечо и повел в кабинет. На ходу бросив охраннику, сопровождавшему грузчиков, чтобы он за всем тут присмотрел. В гостиной теперь оставались только двое помощников Мерзокарима Викторовича, сидевших за круглым столиком, охранник у стены и Харитонов с двумя подчиненными, постоянно выходившими и входившими с коробками. В один момент, когда в дверном проеме появился Харитонов с ящиком коньяка, Катя увидела, что он смотрит прямо на неё. Ящик он понес не к дверям кухни, а к столу, у которого она сидела. Но метра за три споткнулся, ловко при этом удержав ящик. Бутылки коньяка звякнули, Харитонов упал на колено практически перед Катей. Она увидела его лоб с залысинами и смятую салфетку у своих ног. Харитонов поднял лицо, их взгляды встретились. Прежде чем привлеченные необычной суетой помощники повернули головы и прежде чем охранник у стены догадался бы, что это не просто падение, Катя успела схватить и спрятать в руке салфетку, пользуясь тем, что широкий поднимающийся Харитонов ее загораживал. Извинившись, он мгновенно дистанцировался от Кати. Все было проделано так ловко, что никто ничего не заметил, Разве что охранник слегка напрягся, когда Харитонов оказался слишком близко к особе, к которой приближаться запрещалось. Однако так же ловко и незаметно за спиной Харитонова появился Мирзокарим Викторович, и хотя Иван уже стоял в дверях кухни, неизвестно было, что он успел увидеть. Мирзокарим Викторович хитро улыбался, и за очками, как обычно, трудно было разглядеть его взгляд. Харитонов хотел было войти в кухню, но Мирзакарин Викторович схватил его за руку. Катя заметила, что лоб и за лысины его покрылись потом. «Нравится?» – Мирзакарин Викторович кивнул на Катю. «Не то слово!» – восхитился Харитонов. «Шалава!» – сказал Мирзакарин Викторович. «Но иногда тянет на такое, понимаешь?» Харитонов кивнул с понимающей улыбкой, дескать, еще бы. Неожиданно Мирзакарим Викторович подошел к Кате и отвесил ей звонкую пощечину. Катя вскочила от неожиданности, в глазах появились слезы, все разом притихли. «Воспитывать их надо», – ласковым тихим голосом сказал Мирзокарим Викторович, поглядев на Харитонова, и тут же снова отвесил Кате пощечину. То, что она стерпела это, не издав ни звука, только придавало зловещести происходящему. «Согласен?» – обратился Мерзокарим Викторович к Харитонову. «Так точно», – бодро заявил Харитонов. Его лицо оставалось все таким же восхищенно подобострастно преданным. Он почти с любовью смотрел на Мерзокарима Викторовича. «Я тебе что сказал?» – спросил Мерзокарим Викторович, не оборачиваясь. Катя опустила взгляд на стол. Там лежал красивый серебряный ножик для бумаг. Ярость горела, но ее потушил на этот раз не разум и не страх. Ее потушил Харитонов. Мирзакарим Викторович обернулся. Катин взгляд все еще был прикован к глазам Харитонова. Тот едва заметно покачал головой, и Катя вспомнила, как он сказал «выдержишь», когда она приходила к нему в медицинский блок. «Выдержишь», — повторял и сейчас его взгляд. «Я сейчас переоденусь», – тихо сказала Катя, убирая руку от щеки. «Живо!» Катя ушла, сжимая в руке промокшую салфетку. В спальне она ее развернула и прочитала написанный корявым почерком текст без знаков препинания, очевидно в торопях. Местами салфетка порвалась от нажима. «Я собираюсь бежать, если ты со мной, кивни, я приду за тобой». Сердце Кати бешено заколотилось. Нахлынуло опьяняющее возбуждение. Она сбросила одежду, стала быстро натягивать отвратительное платье куклы, прислушиваясь к тому, что происходит в гостиной. Ядовитые речи мерзака Рима Викторовича смешивались с медвежьим рыком Харитонова. «Медведи умеют быть хитрыми», – думала Катя, спешно натягивая платье и отвечала на свой же вопрос. «Да-да, отец ей рассказывал в детстве сказки про таких медведей». Чтобы добыть бочонок мёда, они умеют быть хитрыми и умеют лить мед в уши. Харитонов уже отгрузил все коробки и явно тянул время перед Мерзокаримом Викторовичем, продолжая негласный ритуал поклонения. Мерзакарим Викторович любил такие ритуалы и не спешил выгонять Харитонова. Но тот слишком долго уже не возвращался на желтую полосу, где ждали его подчиненные». Все балагурил, унижался, отвешивал комплименты, покрываясь потом. Только когда в новом наряде появилась Катя, все прекратилось. Все устремили на нее взгляды, но она дождалась. Дождалась, когда отвернутся помощники, когда Мерзокарин Викторович отойдет от первого впечатления, повернется к Харитонову и спросит, что с ним происходит. Когда Харитонов в привычно шутливой манере напомнит про желтую полосу, И когда Мирзакарин Викторович, похвалив его за любимую черту в русском человеке, способность жертвовать жизнью ради блага начальника, отпустит, наконец, Харитонова. И когда охранник оторвется от стены и выйдет. И только тогда, уловив мимолетный вопросительный взгляд, Катя кивнула. Ощущая, как стальные крючья в животе превращаются в цепкие пальцы, Харитонов терпеливо следовал по желтой линии в сопровождении охранников и двух подчиненных. О том, что адская боль раздирает его изнутри, можно было догадаться только по вспотевшему лбу и вискам. Но когда он оказался перед лифтовой площадкой за пределами жилого блока 2 c Очередная волна боли оказалась вполне терпимой, и он медленно выдохнул сквозь сжатые зубы. Боль помешала ему изучить обстановку, но сейчас его беспокоило другое. Неспешно, чтобы боль успела отступить, позволив разуму прийти в чувство, он проследовал по коридорам и лестницам по желтой линии и прибыл к месту работ своей группы. Последнее время порядок работ существенно поменялся. Половину каждой группы заключенных теперь разбивали на небольшие наряды и под надзором охранников азиатов отправляли на работы на дальних участках. Оставшаяся половина продолжала собирать додекаэдры. Работы на дальних участках почему-то пугали рабочих, туда шли с неохотой и всякий раз искали повод остаться в основной группе. Побывавшие там заключенные истинных причин недовольства не раскрывали – ограничиваясь описанием уборки на объектах очистных сооружений. Оставались они там на сутки, и папы групп на следующий день назначали им замены. Хритонов, следуя негласному указанию начальника блока, на дальние участки назначал только провинившихся, неблагонадежных, тех, кто на плохом счету. И что там происходило на самом деле, его интересовало мало. Сейчас Харитонов вернулся в огромный многоуровневый ангар, где на первых двух уровнях собирали остатки додекаэдров. Его группа сегодня работала на втором этаже, распределенная по отсекам с 4 по 8. Харитонов распределил людей в таком порядке не просто так, а по указанию Пустовалова – Сам Харитонов занял место на галерее, повернувшись к темному провалу второго отсека и вцепившись в поручни ограждения, стал наблюдать за работами. Он знал, что оставалось 10 минут до назначенного времени, когда входил в ангар, а теперь знал, что они уже истекли. Он стоял на втором этаже минут 30. Он знал также, что на нижнем уровне и при входе со стороны холла находятся 10 крепких вооруженных охранников, и понятия не имел что задумал Пустовалов и как у него получится сюда пробраться. Харитонов также знал, что если он не придет, то предложение, которое он спешно нацарапал на салфетке для Кати, не имело смысла, и Харитонов был готов к этому. Когда прошли еще полчаса и раздался сигнал окончания работ, Харитонов понял, что Пустовалов не придет, и шагнул назад, глядя, как измотанные члены его группы спускаются по лестнице вниз. «Не оглядывайся!» остановил его знакомый голос. Иван дернул головой и замер, затем коротко кивнул, снова вцепившись в ограждение. «Как ты сюда попал?» «Сверху». Харитонов глянул наверх, в темноту. «Шоу начинаем завтра в 10 вечера. Будь готов. Когда я уйду, сосчитаешь до 10 обернешься и увидишь на полу два пузырька. Один выпьешь завтра днем, второй вечером после того, как вас закроют». «Смотри, не спались!» «Что это?» «Нейтрализатор того дерьма, которым вас пичкают!» «Понял!» «Теперь посмотри вниз на лестницу. Видишь толстяка, который все время балагурит?» Харитонов глянул на благодушного Верзилу, спускающегося по лестнице, в компании друзей, хохочущих над каким-то доходягой. «Того, который смеется?» «Да, его завтра с утра отправь в наряд на дальний участок». «Этого не одобряют. Он на хорошем счету. Такие всегда на хорошем счету». «Так он...» – догадался Харитонов. «Ага. Стукач. Он сдал беглецов. Ладно, это все. Начинай считать». «Подожди. Чего?» «Я буду не один. В каком смысле?» «Я должен забрать кое-кого. Мы так не договаривались. Харе Саня, ты ведь тоже не один. Я обещал». Молчание. И где он находится? Не он, она, в жилом блоке 2 c